«Опять пустые слова», — продолжал Жозеф. «Нет ни извергов, ни добродетельных людей. Возьмем для примера хоть вас с господином Доту. Хоть вы и хвалитесь так называемой добродетелью, а все же чуть было не отправили на тот свет сто тысяч человек». Да еще за раз и при свете белого дня, и без всякой пользы. Между тем, как мы, с Ришелье истребили их гораздо меньше, в розницу, украдкой, за тем, чтобы основать огромное могущество. Если кто хочет оставаться чистым, пусть не суется управлять людьми, Всего же умнее смотреть на дело прямо и говорить себе то, что говорю себе я. Может быть, души -то. и нет вовсе. Мы порождены случайностью, но по отношению к другим людям обладаем страстями, которые необходимо удовлетворять, «Слава Богу!» — воскликнул Сан-Мар. безбожник!» — Жозеф продолжал. «Вы, например, Ришелье и я, сроду честолюбивый, ну и должны были всем пожертвовать этому чувству. Несчастный! Не смешивай меня с собой! Однако ведь это правда» продолжал Капуцин. «Только теперь вы видите, что наша система куда лучше вашей, негодяй. Я действовал не из честолюбия и не для себя». «Нет, нет, нет, это неправда». «Опять слова. Может быть, вы и сами им верите? Но все-таки все это вы проделали ими». Именно из честолюбия и для себя. Я слышал ваш разговор с этой девицей. Каждый из вас думал только о себе. Вы нисколько не любили друг друга. Она была занята исключительно своим саном, а вы — своим честолюбием. Потребность любви — сводится просто-напросто к желанию возбуждать обожание и выслушивать уверение в собственном совершенстве. Все это он же, тот самый святой эгоизм, которому поклоняюсь я. — Злодей! — змея! — воскликнул Санмар. — Тебе мало убить нас? — Ты хочешь еще отравить своим ядом самую жизнь, которую у нас отнимаешь? Какой демон внушил тебе такое страшное толкование человеческих чувств? Ненависть ко всему, что выше меня, сказал Жозеф с подлым и злобным смехом. И желание втоптать в грязь. Всех, кого я ненавижу. Вот что сделало меня честолюбивым и научило отыскивать слабую сторону ваших бредней. В каждом из этих чудных плодов гнездится червь. «Боже праведный! Слышишь ли ты его?» — воскликнул Нмар, вставая и протянув к небу руки — Одиночество тюремной жизни, благочестивые речи друга, а главное — близость смерти, которая, как неведомое светило, окрашивает иными цветами все привычные окружающие нас предметы, размышления о загробной жизни и, сказать ли, Страшные усилия, которые он делал над собой, чтобы подавить мучительное сожаление о прошлом, заменить его светлой надеждой на бессмертие и направить к Богу всю силу страсти, погубившей его на земле, все это произвело в душе Сен-Мара непостижимый переворот. «Как те колосья!» что созревают сразу под единым лучом солнца, душа его озарилась ярким светом, очистилась таинственным дыханием смерти. «Великой Боже!» — взмолился он. «Есть ли этот человек и решелье люди? Уже ли я тоже человек? Взгляни перед тобою две страсти, два честолюбия». Одно — все жестокость и эгоизм. Другое — все преданность и любовь. возри Господи, воззри на нас, суди нас и прости. Прости, мы совершили тяжкое преступление, избрав, хотя на один только день, тот путь, которому на земле существует всего одно название, к какой бы цели он ни вел. Жозеф топнул ногой и грубо перебил его. «Когда вы кончите свою молитву, пожалуйста, сообщите мне, согласны ли помочь мне, и я тотчас выпущу вас отсюда». «Нет, гнусный злодей, нет!» воскликнул Генрих дефия «Никогда я не буду твоим сообщником в преступлении. Во времена моего могущества...» когда мне предлагали убить тебя, я не согласился на это. И напрасно. Теперь власть была бы в ваших руках. Власть? Зачем мне она? Разве она дала бы мне счастье, разделенное с женщиной, которая меня не понимает, почти не любит, «И жертвует мной короне!» «Когда она меня бросила, я не захотел добывать победой того, что называется властью!» «Неужели ты думаешь, что я захочу добыть ее преступлением?» «Непостижимое сумасбродство», — сказал, смеясь Капуцин. «Все с ней! Ничего без неё. В этом была вся душа моя. Ну, нет. Вы просто упрямитесь из самолюбия и тщеславия. Иначе этого и объяснить нельзя. Это было бы не в порядке вещей. — Ты не веришь возможность самоотвержения? — продолжал Санмар но ну, а самоотвержение моего друга, неужели ты станешь отрицать и его? Конечно, стану. Он последовал за вами, потому что капуцин запнулся в некотором затруднении, потому что? Потому что он вас воспитал, уйдела рук его. Его привязывает к вам авторское самолюбие. Он привык читать вам наставления, чувствует, что нигде уже не найдет ученика, который стал бы так охотно его выслушивать и так хвалить его, и привык к мысли, что судьба его связана с вашей. Должно быть что-нибудь в этом роде. Просто привычка. Да, впрочем, подождите еще, дело не кончено. Посмотрим, что будет на допросе. Он, наверное, скажет, что ничего не знает о заговоре. — Нет, он этого не скажет, — жаром воскликнул Сенмар. — Значит, он о нем знал. Вы это... «Признаете?» — спросил торжествующий капуцин. «Вы еще ни разу не высказывались так определенно». «О, Боже, что я сделал!» — простонал Санмар, закрыв лицо руками. «Успокойтесь. Мы все-таки спасем его, если вы примете мое предложение». Дефиат. Помолчал с минуту. «Спасите вашего друга», — продолжал Капуцин. «Вас ожидает милость короля и, может быть, любовь, остывшая лишь на минуту». «Кто бы ни был ты», — отвечал узник, — «если у тебя есть какое-нибудь подобие сердца, спаси его». Это самое чистое в мире создание. Только вели унести его отсюда, пока он спит. Если проснется, он не согласится уйти. — К чему мне это? — сказал Капуцин со смехом. — Мне нужны вы и милость к вам короля. Вспыльчивый Сен-Мар вскочил и, схватив за руку Капуцина, устремил на него сверкающий бешеный взгляд. «Я унижал его тем, что просил тебя за него». И «Изверк, иди сюда!» Он поднял занавес, отделявший его комнату от комнаты дату. «Иди и посмею сомниться в возможности самоотвержения и в бессмертии души». Сравни смятение твоей победы с миром нашего поражения, низость твоего могущества с величием нашего заточения и твое кровожадное бодрствование со сном праведника».